Прошлое. Шансы убить Джека и замести следы у меня были. И остаток вечера я посвятила тщательной разработке плана, придумала, как сделать так, чтобы Джек оказался в нужное время, в нужном мне месте. Поскольку план строился на том, что дело он проиграет, мне были необходимы запасные варианты. Взяв пример с Джека, я скрупулезно продумала возможные шаги в случае его успеха. И в итоге решила, что всё равно — Дам ему таблетки. А пока он будет без сознания, позвоню в полицию. Они поверят мне, когда увидят комнату в подвале и мою коморку. Если же до отъезда в аэропорт с таблетками не выйдет, то я как-нибудь подсыплю их ему в самолёте. А когда прилетим в Таиланд, обращусь за помощью. Всё это очень ненадежно, Но если он выиграет, другого выхода нет. А вот если проиграет... Даже и тут нет никакой гарантии, что он поднимется ко мне с виски, залить горе. Наступил решающий день. Всё утро я занималась тем, что измельчала оставшиеся таблетки, стараясь превратить их буквально в пыль. Затем закрутила порошок в кусочек туалетной бумаги и спрятала свёрток в рукав, как делала раньше с салфеткой. Во второй половине дня, не могу точно сказать, когда именно, послышалось гудение открывающихся ворот. Потом заскрипел гравий. Джек подъехал к крыльцу. Сердце перешло на голубь, и казалось, вот-вот вырвется из груди. Момент настал. Пора было действовать, независимо от того, проиграл он или нет. Джек вошел в дом и запер дверь. Зажужжали, поднимаясь ставни. Хлопнула дверь гардеробной, шаги переместились из холла в кухню. До меня доносились до боли знакомые звуки. Вот он открыл и закрыл холодильник. Вот достал из формочки кубики льда. Вот скрипнула дверца буфета. Вот лёд со звоном полетел в первый стакан. И тут я затаила дыхание во второй. На лестнице раздались тяжёлые шаги. Всё было ясно. Я принялась изо всех сил тереть левый глаз, чтобы к моменту появления Джека он был красным и воспалённым. «Ну что?» — спросила я. «Как всё прошло?» «Мы проиграли», — ответил он, протягивая мне виски. «Проиграли?» — изумилась я, но Джек молча поднёс свой стакан к губам. «О, нет! Сейчас он выпьет всё одним залпом, и я не успею подсыпать таблетки. Я вскочила с постели. Мне сегодня утром что-то в глаз попало», — пояснила я, усиленно моргая. «Можешь взглянуть?» «Что?» «Посмотри, пожалуйста, что там такое? Может, мошка какая-нибудь залетела или ещё что-то?» Джек уставился мне в полуоткрытый глаз, а я тем временем переместила свёрток из рукава на ладонь. «Так что случилось?» — спросила я, старательно разворачивая бумажку пальцами той же руки. «Дэна Андерсон меня подставила», — ответил он убитым голосом. «Можешь открыть глаз пошире». Незаметным движением я протянула руку со своим стаканом вперёд, чтобы он оказался ровно под бумажкой, и высыпала туда порошок. «Не могу. Болит очень», — отозвалась я, размешивая содержимое стакана пальцем. «Может, ты сам? Давай я подержу твой стакан». Недовольно поморщившись, он со вздохом передал мне стакан и двумя руками открыл мой глаз. «Ничего не вижу». «Было бы у меня зеркало, я бы сама посмотрела», — проворчала я. «Ладно, может, само пройдёт». Он протянул руку за стаканом, и я дала ему свой. «За что пьём?» «За месть», — мрачно произнёс он. «За месть? Так за месть». Я залпом осушила полстакана. Джек, к моей огромной радости, сделал то же самое. «Никто не смеет меня дурачить. Энтони Томазин, кстати, тоже своё получит». «Но он же не виноват», — возразила я, соображая, как бы заболтать его, пока таблетки не подействуют. «Какая разница?» Он снова поднёс стакан к губам, и я с ужасом заметила нерастворившиеся белые крупинки. «Знаешь, что в моей работе?» «Самое приятное...» «Не знаю. Что?» — поспешно отозвалась я. «Смотреть на всех этих избитых женщин и представлять, что это сделал я». Он осушил стакан. «А фотографии со следами побоев — прекрасные снимки. Это, так сказать, дополнительный бонус». Я вскипела и, не сумев сдержаться, выплеснула ему в лицо остатки виски. И тут же застыла, испугавшись его яростного крика и осознав, что начала раньше времени. Зажмурив глаза разъедаемые виски, он рванулся в мою сторону. Но тут я вышла из оцепенения и, воспользовавшись преимуществом, толкнула его со всей силы. Он неуклюже плюхнулся на кровать. Нескольких секунд было достаточно, и пока он поднимался, я пулей вылетела из комнаты и, захлопнув дверь, понеслась вниз по лестнице, на ходу придумывая, где бы спрятаться. Нельзя было допустить, чтобы он меня схватил. Слишком рано. Наверху послышался хруст выбитой двери. По ступеням загрохотали шаги. Я бросилась в гардеробную и забралась в шкаф, надеясь выиграть драгоценные минуты. На этот раз он уже не произносил мое имя на распев Он бешено ревел, грозя страшной карой. И я, зарывшись в пальто, дрожала от ужаса в своем укрытии. Прошло несколько минут. Мне представлялось, что он в гостиной. методично проверяет каждый уголок. Ждать было невыносимо, но я понимала, шансы на то, что таблетки начали действовать, растут с каждой секундой. Наконец, он зашагал через холл. Этот звук был мне хорошо знаком. Ноги у меня подкосились, и когда отворилась дверь гардеробной, я осела на пол. Повисла зловещая тишина. Он был совсем рядом, и я понимала, что он знает, где я. Похоже, ему приятно было еще подержать меня в шкафу и посмаковать запах страха, исходящий от каждой клеточки моего тела. Я вдруг испугалась, что шкаф закрывается на ключ. Мысль о том, что Джек вот-вот повернет ключ в замке и запрет меня, не давала дышать. Если мой план провалится, я не смогу спасти Милли. В панике я всем телом навалилась на дверцы, они легко распахнулись, и я, вывалившись из шкафа, мешком шлепнулась к ногам Джека. Источая нечеловеческую, почти осязаемую злобу, он схватил меня за волосы и рывком поставил на ноги. Испугавшись, что он может меня покалечить, я завизжала, моля о пощаде. «Пожалуйста, не надо, я больше не буду, я сделаю что угодно, только не туда, только не в подвал!» Слово «подвал» произвело нужный эффект. Он потащил меня через холл. но я так яростно сопротивлялась, что ему пришлось меня ударить. Обмякнув всем телом, я сделала вид, что сдалась, и сосредоточенно обдумывала следующий шаг, пока он нес меня вниз, в комнату, которую так тщательно готовил для Милли. Когда он попытался бросить меня на пол, я была к этому готова и вцепилась в него мертвой хваткой. Стараясь освободиться, он сыпал злобными, но уже немного невнятными проклятиями. Стало ясно, что процесс пошел. Не разжимая рук до конца, я заскользила вниз по его телу и, достигнув коленей, дёрнула их на себя, что было мочи. Его ноги тут же подогнулись, и он завис надо мной, слегка покачиваясь. Собрав остатки сил, я повалила его на пол. Оглушённый ударом, отяжелев от таблеток, он лежал не шевелясь. Нельзя было терять ни секунды, и я, не дожидаясь, пока он очнётся, ринулась вон из комнаты, захлопнула дверь, и понеслась вверх по лестнице. Джек неистово забарабанил в дверь, требуя выпустить его, с такой бешеной злобой в голосе, что от испуга я стала всхлипывать. Оказавшись в холле, я пинком закрыла дверь в подвал, чтобы не слышать доносившиеся снизу вопли. Потом, перепрыгивая через ступени, взлетела вверх по лестнице в спальню, подобрала валявшиеся на полу стаканы и побежала с ними в кухню. Трясущимися руками, стараясь не обращать внимания на происходящее внизу, и заставляя себя сосредоточиться на выполнении плана, я вымыла стаканы и, тщательно протерев их, поставила обратно в буфет. Затем снова бросилась наверх, в спальню. Заправила постель, забрала из ванной полотенце шампунь и огрызок мыла и перенесла их в ванную Джека. Сорвала с себя пижаму, бросила её в корзину для белья и побежала в свою прежнюю комнату. Торопливо одевшись, достала из шкафа две пары туфель, платье, загребла рукой часть вещей из ящика с нижним бельём, и живописно разбросала всё это в спальне Джека. Потом вернулась к шкафу, схватила собранный накануне чемодан и сбежала по лестнице. Как выбраться из дома, было понятно. Входная дверь открывалась изнутри без ключа. А вот как доехать до аэропорта, не имея в кармане ни цента? Пиджак, в котором Джек ездил в суд, скорее всего, висел в гардеробной. Но я не хотела рыться в его вещах в поисках денег. Возможно, мне попадется какая-нибудь мелочь, пока я буду искать паспорт и билеты. С этой мыслью я открыла дверь кабинета и включила свет. К моему огромному облегчению, и паспорта, и билеты были аккуратно сложены на письменном столе. Рядом обнаружился конверт с тайскими батами. Обернув пальцы рукавом кофты, я выдвинула верхний ящик стола. Наличных не было, рыться в других ящиках я не решилась. Забрала свой паспорт, билеты и конверт с батами и вернулась в холл. Понимая, что без денег до аэропорта не добраться, я, пересилив себя, зашла в гардеробную, нашла его пиджак, достала из кармана бумажник и осторожно открыла его. 45 фунтов. Вытащив деньги, я уже собиралась сунуть бумажник обратно, но тут мой взгляд упал на визитки. И, вспомнив, что позднее нужно будет позвонить ему на работу, я взяла одну. Вдруг я поняла, что совершенно не представляю, который теперь час, и бросилась на кухню взглянуть на часы в микроволновке. Сердце упало. Половина пятого, а в аэропорту нужно быть до семи. Пора выезжать, иначе с пятничными пробками я никуда не успею. Я всё так тщательно спланировала, а дороги в аэропорт не позаботилась. Решила, что без проблем доеду на такси. Теперь же я с ужасом понимала, что не знаю, как его вызвать. «Общественный транспорт?» «Исключено. До ближайшей железнодорожной станции идти 15 минут, и если я потащусь вдоль дороги с чемоданом, это привлечет лишнее внимание. К тому же едва ли поможет сэкономить время». Понимая, что теряю драгоценные минуты, я вернулась в холл и подошла к телефону. Интересно, существуют ли еще диспетчеры такси? Я стояла, соображая, куда могу позвонить. И вдруг подумала об Эстер. Вряд ли я правильно помню ее телефон, но попробовать стоит. Я набрала номер. Только бы она взяла трубку. «Алло?» — отозвалась Эстер. Я сделала глубокий вдох. «Привет, Эстер. Это Грейс. Я тебя не отвлекаю?» «Нет-нет, я не занята. Как раз слушаю радио». Говорят, Энтони Томазина оправдали. Она помедлила секунду, словно раздумывая, что сказать дальше. «Джек, наверное, очень огорчён». «Да уж. Мой мозг заработал на предельной мощности. Просто убит». «А ты сама как? У тебя голос грустный». «Это всё из-за Джека», — доверительно сообщила я. «Он говорит, что не может лететь сегодня в Таиланд. Слишком много бумажной работы. Когда он покупал билеты, то был уверен, что процесс закончится задолго до отъезда». а когда выяснилось, что у дэна Андерсон есть любовник, всё затянулось. «Поэтому ты расстроилась, ясно. Но вы, наверное, можете перенести поездку?» «В этом-то и проблема. Джек хочет, чтобы я летела сегодня, как и планировалось, а сам он полетит во вторник вечером, когда разберётся с документами. Я его убеждаю, что лучше подожду и поедем вместе, но он ни в какую. Говорит, глупо терять оба билета». Ему ведь придётся новый покупать. — А ты, значит, не хочешь лететь без него? — Конечно, не хочу. Хотя он сейчас в таком настроении, что лучше всё же улететь. Я издала нервный смешок. В общем, отвезти меня в аэропорт он не может, потому что накачался виски. И теперь мне нужно вызывать такси, а я не знаю, куда звонить. Можно было бы заглянуть в интернет, но компьютер в кабинете. А там Джек, и я боюсь туда заходить. Я подумала, может, ты мне подскажешь номер такси? «Давай я сама тебя подброшу. Дети из школы пришли, Руфус сегодня дома работает, так что я могу спокойно взять машину». «Этого еще не хватало», — подумала я и начала отнекиваться. «Ой, спасибо тебе большое, но мне неудобно гонять тебя в аэропорт в пятницу вечером». «Сомневаюсь, что такси быстро приедет. Когда тебе выходить?» «Прямо сейчас», — неохотно призналась я. Регистрация до семи. Тогда лучше я за тобой приеду. Не стоит, не хочу тебя напрягать. Поеду на такси. Можешь дать мне номер? Послушай, ты меня абсолютно не напрягаешь. Наоборот, здорово. Отвезу тебя, покатаюсь и не успею сегодня нажраться. Нет-нет, не беспокойся. Грейс, почему ты отвергаешь мою помощь? Что-то в ее голосе заставило меня насторожиться. Нет, что ты. Я не отвергаю, просто подумала, что нехорошо тебя эксплуатировать. «Забудь об этом», — твёрдо сказала она. «У тебя вещи собраны?» «Да, мы ещё вчера собрались». «Тогда я скажу руфусу что везу тебя в аэропорт, и сразу поеду, буду минут через пятнадцать». «Хорошо, жду. Спасибо тебе большое. Пойду скажу Джеку». Я в смятении повесила трубку. «Что я наделала?» «Зачем согласилась? Разве я сейчас в состоянии притворяться, будто все хорошо?» «Да еще перед Эстер».